Глава четырнадцатая. Три желания. Я не заметила, как уснула. Разбудил меня обеспокоенный Робби. «Хозяйка, быстрее поднимайтесь! Шусти погибает! Спасите!» Он всхлипнул. Подорвавшись, я побежала к кабинету, по дороге к костеря себя за свой промах. Зачем я послушала шусть и отпустила его одного? «Что случилось? Почему?» Не сбавляя темпа, бросила вопрос назад. «Раньше никогда, никогда не стояла ловушек от вашей мачехи. Она никогда не запирала документы», — всхлипывал тот, не отставая. В ловушку заманила, а я и попалась, бормоча раскрыла двери. «Где Генриетта?» В моих глазах застыл ужас. «Быстро за ней!» Робби дважды просить не пришлось. Шусти висел в воздухе, лишь изредка вздрагивая. Его одновременно опутывали синие и красные нити, тонкие и опасные. «Сейчас же освободите его!» крикнула в потолок, пытаясь достучаться до родовой магии. Синие магические верёвки быстро исчезли, но через мгновение оказались вновь на теле Маронга, у которого в зажатом кулаке находились бумаги. Ресницы закрытых глаз Шусти подрагивали. — Сейчас, миленький! Я кинулась к дверям, но тут же остановилась. В кабинет вошла гинриетта Хортон. «Что кричишь?» В её глазах плескалась радость. «Освободи, Маронга!» — крикнула я. «Не забываешься ли ты, доченька?» Выплюнула она и сжала правую ладонь в кулак, и путы с силой сжали беднягу Шусти. «Извините, матушка!» — присев склонила голову. «То-то же!» Она прошла к креслу, лёгким движением пальцев ослабила путы, Маронг медленно опустился на пол. Наконец он смог вдохнуть полной грудью, но глаза так и не открыл. Варишка, значит, документы принеси?» Она посмотрела на стоящего рядом Робби, тот тут же повиновался. «Что произошло?» в дверях показались игномы, что дежурили ночью вора поймали усмехнулась вдова и поднялась этого в подвал она щелкнула пальцами красные и синие магические веревки исчезли На утро состоится допрос и казнь очется дать воды я уверена что его подкупили и мы узнаем кто как казнь Пошатнувшись, схватилась за край столешницы. «Аннабель, Маронг, дававший клятву служить вечно нашему роду, нарушил ее. Или ты хочешь выдать ему денег и спасибо сказать? Так любой захочет у нас воровать!» Мне хотелось крикнуть. «Да что в этом разоренном замке воровать?» «Нет, нельзя казнить!» Они служат верой и правдой. Это я приказала ему проникнуть в кабинет. Слова давались с трудом. Меня и наказывайте. Да, я боюсь боли. Не хочу быть битой, но и допустить смерть Шусти не имею права. Можно было догадаться. Но зачем, Анабель? Неужели я тебе сама лично не показала документы? «Простите, и меня, и Шусти. Такое больше не повторится». «О, я уверена, что не повторится». Магические оковы исчезли с запястья Морунга, но на правом остался еле заметный браслет. «Ты понимаешь, что это означает, Аннабель?» Она увидела, куда я смотрю. «Стоит тебе лишь ослушаться моего приказа, как он тут же убьет этого моронга. Разорвет на частички!» Генриетта подошла ко мне вплотную и улыбнулась. «Пошли вон!» Неожиданно женщина рявкнула на замерших гномов, дождалась, пока те закроют дверь, и продолжила. понимая, что страх пройдет, и, возможно, ты даже перестанешь жалеть Шусти, отдав его на растерзание магии. Поэтому сейчас мы с тобой заключим магический договор на три желания, и после того, как ты их выполнишь, Шусти будет свободен. На раздумья одна минута». «Согласна», — выпалила я, решив, что приказ приготовить ей завтрак тоже будет считаться за желание. «Вот, молодец!» Она быстрым шагом подошла к столу, взяла белую бумагу, написала широким почерком три раза желание, приложила к бумаге свой указательный палец, отпечаток тут же окрасился в красный и дёрнула меня за руку и замерла, ожидая, что я по своей воле приложу палец. Содрогаясь от отвращения к родственнице, я сделала то, что она просила. «Нет». Я так этого не оставлю. Я должна перехитрить магию мачехи, фигуей с маслом, а не исполнение желаний. Как только я потребую желание, оно тут же отразится на бумаге и появится перед твоими глазами. И не стоит со мной играть в игры, милая доченька. Она перевела взгляд на Шусти. Забирай. Робби не пришлось просить дважды. Он подхватил брата на руки и тут же исчез за дверью. «Спасибо». Полупустой листок спрятала в кармане и уже было отправилась к дверям, как услышала... «А ты стала очень хитра. Белль прислала мне мои же платья, которые вы не купили», — хотелось выкрикнуть, но я сдержалась. «Утром жду блины. Свободно!» «Ах, да, к вечеру приготовь что-нибудь новенькое. Картошку с мясом еще раз не стоит подавать. Разнообразнее готовь, дорогая». Я уверена, что внутри мачеха ликовала. «Постараюсь». Выходя, мысленно хлопнула дверью, на деле же неслышно прикрыла. «Робби, почему магия рода меня не послушала?» — шептала я, выжимая от воды полотенце и укладывая его на лоб шусти. — Госпожа Генриетта вплела какой-то приказ. — Как ваш опекун, она может такое? — вздохнул Моронг. — Тем более, что как маг вы намного слабее ее. Не умеете пользоваться магией. У вас лишь спонтанные выбросы, но сильные. Учитесь, и тогда сможете отменить любой договор. Его слова подтвердили мои догадки. «Хорошо, будем учиться». Мой взгляд упал на книги.